Часть вторая. Замок маркиза Асквита был разделён на два крыла: северное и южное, связанные с центральным коридором и большим залом. Всего он насчитывал около 50 комнат, что сразу переводило его в разряд значимых достопримечательностей королевства. Сегодня здесь собрались гости со всей страны и даже из-за границы. Прислуга приносила и уносила еду и напитки, музыканты играли расслабляющую композицию, а журналисты строчили в блокнотах, не жалея сил. Вот этот размах. Восхитилась Шура и, не выпуская из руки фотоаппарат, попробовала одно из блюд. Он делал в призрачной книге Маркеза Аквита небрежно ответил хюи. Здесь больше искателей, чем книголюбов. Столы банкетного зала ломились от обилия изысканнейших блюд, однако мало кто наслаждался ими. В лучшем случае сотня человек, пятая часть собравшихся. Большинство здоровалось с друзьями и знакомыми и спешило на поиски. Впрочем, маркиза Осквит, вероятно, как раз к такой вы и добивалась. Тот, кто найдёт винетку Вечных сумерек, сразу станет знаменитостью мирового масштаба, и вдобавок на него свалится невиданное богатство. Ой, а что если это буду я? Тогда я первым делом отправлюсь в кругосветное путешествие, затем выпущу свой фотоальбом. Ввлечённо фантазировала Шура. Оторвавшись от сдобы, Дален послала ей презрительный взгляд и вздохнула. Так вот, зачем ты притащилась аж из Ютландии, алчный фотограф? «Значит, клетки у тебя на голове — символ жадности?» «Ничего подобного! У меня и в мыслях такого не было!» «Я приехала, чтобы написать объективную статью о поисках призрачной книги!» «Кстати, да, Лен, ты уверена, что не будешь её искать?» «Почему ты решила, что я присоединюсь к этим нищим идиотам?» Надуменно спросила Библия Дева. «Я буду есть, а вот вы опускаетесь на четвереньки и вынюхиваете её, как псы, трюфели!» «Найдите и принесите её мне!» Я до такого опускаться не буду. И вообще, я тут за материалом для статьи. Надоль Шура я посмотрела на стену, где висел большой портрет, на котором неизвестный художник изобразил красивую женщину. Кстати, а кто эта прекрасная леди? Я за материалом она приехала. Передразнила Далион. А сама-то ничего не знаешь, кляча ты, жужелица. Не жужелица я, и вообще не насекомая. Я просто спросила, кто это? Это портрет маркизы Асквит. сказала проходившая мимо девушка в изысканном, но не вечернем белом платье. Ей не было ещё 20, однако держалась она прямо и гордо, как самая настоящая леди, умотрил нэ жизненным опытом. Шурэне ловко улыбнулась. А, она очень красивая. Благодарю. Впрочем, этот портрет написали, когда маркиза второй раз вышла замуж, как раз за маркиза Сквита. Ей мы больше 30 лет, а самой маркизе далеко за 50. Грустно улыбнулась девушка. Что ты нас слишком много знает? Недоумённо подумала Шура и спросила: "А вы кто? Прошу прощения. Позвольте представиться. Элифия Рейвас Аквит". Она ответила девушка и сделала грациозный реверанс. "Вы дочь маркиза Аквита?" "Значит, леди на портрете?" ошамлённо пролепетал одпортёр. "Да, это моя матушка", дружелюбно улыбнулась Лифия. "А вы фотожурналист Шура Эльмария. Я очень рада видеть вас здесь". Позвольте поблагодарить вас от лица матушки. А, нет, что вы, не стоит. Это вам спасибо за приглашение. Шура поспешно выпрямилась и поклонилась. Лефия Величева кивнула, отвернулась от неё и подошла к Хюи, который стоял у стены. "Здравствуйте, Хюи. Давно не виделись". Поздоровалась она, чуть прикрыв глаза так, будто вспоминала их давнее весёлое детство. "Я очень волновалась, узнав, что ты отправился на войну. Какое счастье, что ты вернулся целым и невредимым". Элифия. У Дживэляна проговорил Хюэ. Далее он нахмурилась, а потом его вовсе скривило губы. "Но ну не смотри на меня так пристольно. Я же леди, это не вежливо?" засмеялась Лифия. "А да, точно. Прости." Сканфу ужено пробормотал Хюэ. Шурн наклонилась к уху Далиан и хитро зашептала. "Так они друзья? Вот уж не ожидала. Или они больше, чем друзья? Бывшие возлюбленные или что-то типа того?" цокнув языком, библия дева резко заматала головой и принялась хлестать шуровы волосами по лицо. Ай, ты чего? Мне же больно. Закрой рот, жужелица. Сделай милость, поставь на голову шахматную фигуру и притворись, будто стоишь на доске. Колечь ты на колечь там самое место. Хватит срываться на мне, воскликнула журналистка, да Лен лишь фыркнула. Кто она такая? изумлённо наблюдая за ними, спросила Лифия. Хюи вздохнул, прикрыв рот ладонью. И ответил: "Далиан, дед присматривал за ней. Викон де Сварт за ней?" Лифия явно хотела спросить о чём-то ещё, но передумала и вновь нацепив вежливую улыбку, повернулась к Юи. "В любом случае, спасибо, что пришёл. Ты же будешь искать венетку вечных сумерек? Хотя бы попытаюсь. Хочу собственными глазами увидеть книгу, существующую в единственном экземпляре. Её даже мой дед не читал." Он усмехнулся юноша. Уэсли и Асквид были друзьями-библиоманами, так что Хьюи и Элифия, их потомки, находились примерно в одинаковом положении. «Хьюи, неужели ты слышала о секретах отцовской книги?» «Нет, дед редко, когда распространялся о подобных вещах. А вот ты должна что-то знать». Элифия кивнула и невидящим взором посмотрела куда-то вдаль. «Да, знаю. Но, надеюсь...» «Она сделала паузу». «В любом случае, мне кажется, ты снова спасёшь меня. Как в старые добрые времена». «Спасу. Неужели тебе грозит какая-то опасность, и поэтому Марки заорганизовала поиски?» «Нет, дело не в этом. Если честно, я бы очень не хотела, чтобы ты находил виньетку». «Что?» «Но если всё же найдёшь, то...» «То что?» «То на этот раз я сделаю то, чего не смогла десять лет назад. Одна». Отведя взгляд, слабо улыбнулась девушка. «Лифия?» «Прости, это я так. Не обращай внимания. Повеселись сегодня». И Лифия ушла... Хьюи хотел остановить её. На горничные и проворные окружили юную госпожу, отрезав её от гостей. Ну ладно. Пожал плечами юноша. Шура тут же подлетел к нему. Хьюи, о чём вы сейчас говорили? В каких вы отношениях с дочерью маркиза Сквита? Старые знакомые. Давным-давно мы посещали один клуб верховой езды. Так вы друзья по клубу? Охо, же эти великосветские дела. Или вы что-то от меня скрываете? Прищурилась журналистка. «Да, будьте любезны объясниться!» Внезапно сказал кто-то напыщенным тенором. Все обернулись. Около колонны стоял высокий худощавый мужчина с клетчатым оскотским галстуком на шее. Ему было лет тридцать, однако выглядел он намного младше, даже пышные усы не старели его. Длинные изогнутые ресницы могли принадлежать девушке. «Это ещё что за мужик с завитыми ресницами?» С отвращением процедила Далиан, спрятавшись за Хьюи. «Чем вам не угодили мои ресницы?» Недовольно вскинулся мужчина, но тут же взял себя в руки и театрально поклонился. «А, прошу прощения. Адам Марч Бэнкс, глава детективного агентства Марч Бэнкса». «Вы детектив?» – удивился Хьюи. «Вот уж кого я точно не рассчитывал увидеть на дне рождения Маркизы». Подумал он. Марч Бэнкс надулся от важности. «Эменно. Вы должны были читать в газетах про сложнейшее дело о краже картиной кисти Беррисфорда. Его распутал никто иной, как я». «Адам Марч Бэнкс». «Такое было?» – шепотом спросила Шура у Хьюи. Тот прикрыл глаза о шаре в памяти. «А, вспомнил. Кажется, там кухарка по невнимательности приняла дорогую картину за подставку под сковороду. Да? И о нём писали в газетах? Ага. Только назвали не сложным, а редким. Самое то для некомпетентного детектива. Наверное, он будет вспоминать о ней всю жизнь. Давайте не будем обращать на него внимания, пусть тешится своими иллюзиями». Хорошо, предложила Далиан. Шурики внула, всецело поддерживая её. Итак, детектив Марчбенкс, что вам нужно? Собравшись с мыслями, спросил Хюи. Адам самодовольно кивнул и фамильярно приобнял его за плечи. Я хотел бы знать, в каких отношениях вы состоите с мисс Лифи. Почему я должен просвещать вас в деталях своей личной жизни? Ага, значит, ваши отношения носят отличный характер. Я не могу понять, он придуривается или серьёзен. Обескураженно подумал Хьюи. Понимаете ли, Мисс Лифием, моя клиентка, объяснил Марч Бэнкс. Клиентка? Да, дача Маркиза Асквита узнала, сколь блестяще распутал сложнейшее дело о похищении картины Берсфорда, и обратилась за моими услугами, попросив найти книгу. Лифи попросила вас найти виньетку Вечных сумерек? Удивлённо переспросил Хьюи. Марч Бэнк приосанился. Именно. Именно поэтому я вас прошу, не подкатывайте к моей клиентке. Я первый оценил по достоинству её грудь. Грудь? Нахмурил Сыхёя. Он совершенно не поспевал за скачками мысли собеседника. Сыщик покачал у него перед лицом указательным пальцем. Послушайте, дорогая Май, частный детектив добывает информацию через постель. А чтобы затащить женщину в постель, нужно сперва закомотать её. Я предпочитаю тех, кто туго затягивает корсет, приподнимая грудь, как это делает мисс Люфиа. В своём опыте знаю, что такие женщины могут сообщить ная балется на сведения. Очень в этом сомневаюсь. Ты в своём уме, Ресничка? Шура и Даля натветили хором из пепеля яростными взглядами к чехлевасыщику. Вероятно, они злились ещё и потому, что сами не обладали пышными фигурами. Хёис взбрал руку Мардж Банкса и покачал головой. Я такого не знаю. Меня женская грудь вообще не особо интересует. Хм, вот как. Неожиданно. проговорил Марч Бэнкс и пристально посмотрел на него. Впрочем, мне стоило оботом догадаться. Ну, по вашим спутницам. Значит, вы из тех самых, да? Любя те нежные, ещё не распустившиеся бутоны. Да что вы такое несёте? Хьея нетерпеливо махнул рукой, будто отгоняя назойливую моху. Ну ладно, главное не вставать у меня на пути. Марч Бэнкс кивнул и удалился. Не прошло и нескольких секунд, как он подскочил к какой-то горничной и обнял её за талию. Хиёй проводила его изумлённым взглядом. Вот не нормальный, а? Или у нас тут вырисовывается любовный треугольник? Может, написать о скандале в высшем обществе и продать какой-нибудь газете? Ай! Шру уже приготовила облокнутую ручку, как вдруг с приглушённым криком упала на пол. Дален из-под тишка пнула её по голению. Дален, прекрати! Я же попросила не срываться на мне. Библядева отвернулась, прикинувшись невинной овечкой. В этот момент на лестничную площадку как раз под портрет вышла дородная женщина в сопровождении нескольких горничных. На первый взгляд она казалась красивой, но то ли из-за выражения лица, то ли из-за огонька в глазах, или чего-то ещё, интуиция сигнализировала об опасности. Еда Витоя, как перезревший плод, усмехнулся своим мыслям. Хьюи. Вообще странное чувство. Она одновременно и дышит молодостью, и выглядит так, будто приближается к закату жизни. Но зато благодаря портрету её легко узнать. «Маркиза Асквит», — негромко сказал он. Шура вскрикнула и торопливо схватила камеру, но пока она возилась, Маркиза уже осмотрела гостей, одарила их широкой улыбкой и ушла. Даля он вдохнула сладкий аромат её духов и скривилась. «Ну и мерзость!»